В доме вечно досаждают человеку домашние мухи. Они лишают его сна и покоя, портят пищу, засиживают окна, стены, зеркала, изводят домашних животных. А ведь это еще сравнительно безобидные мухи. В отличие от них муха-жигалка куда более агрессивна. Она буквально нападает на животных и человека. Острыми щетинками, расположенными внутри хоботка, она прокалывает кожу и пьет кровь. Мухи страшные, опасные не столько сами по себе, сколько тем, что переносят возбудителей очень многих заразных болезней. Чувство брезгливости им незнакомо. В поисках пищи они готовы исследовать нечистоты, гнойные язвы, трупы, помойные ямы, уборные. При этом к их брюшку, ножкам и крыльям пристает масса микробов. Одна муха способна дать приют 133 миллионам микробов, причем сохраняются они на ней и в ее кишечнике 2-3 недели. Среди 100 болезней, возбудителей которых переносят мухи, холера, дизентерия, брюшной тиф, тулеремия, сап, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, полиомиелит, осповец и даже гельминтозы. Тропическая муха ЦЦ, чуть побольше нашей комнатной, Переносчик одноклеточного организма – трипанозомы, возбудителя страшной сонной болезни, погубившей многие миллионы негров в Африке и причиняющий огромные убытки животноводству. По данным Всемирной организации здравоохранения, Африка могла бы сейчас иметь 125 миллионов голов скота, больше чем вдвое против нынешнего поголовья, если бы была уничтожена муха ЦЦ. Разумеется, не всех мух тянет к живым существам. Среди них встречаются и вегетарианцы, предпочитающие питаться растениями. В большинстве своем это вредители сельского хозяйства. Герстинская и шведская мухи, чьи личинки повреждают злаковые растения и снижают урожай на 50-70%. Зеленоглазка, которая портит ячмень, яровую пшеницу, реже рожь и овес, просиной комарик, Яровая и озимые мухи. На овощах специализировались капустные, луковые, морковные, свекловичные мухи. Дынная же муха питает особую склонность к огурцам, арбузам, дыням. Особой опасность представляет Средиземноморская плодовая муха. Ее боятся, как огня, агрономы и садоводы всех стран. Взрослая муха откладывает яйца под кожу плодов. внутри которых через один-два дня выходят личинки, питающиеся мякотью. Поврежденные плоды загнивают, опадают, а личинки, совершив свое злое дело, уходят в почву и окукливаются. Вредоносность этой мухи исключительно велика, так как она поражает плоды десятков различных растений – абрикоса, персика, вишни, черешни, сливы, яблони, айвы – земляники, крыжовника, ежевики, шелковицы, мандаринов, фруктов граната, бананов, мушмулы, кофе, помидоров, огурцов и так далее. К нам эту муху завозят иногда с плодами и посадочным материалом из средиземноморских стран, но работники карантинной службы преграждают ей путь в наши сады. Но даже в этом стане врагов человека у него находятся друзья – которых можно упомянуть добрым словом. Прежде всего это мухи-тахины, личинки которых паразитируют в теле многих насекомых и, в частности, колорадского жука. Мухи-тахины, их еще называют «королетками» или «ежемухами», составляют группу семейств, в которой насчитывается около пяти тысяч видов. Общей характерной чертой их является то, что личинки их паразитируют в теле многих насекомых. и некоторых других беспозвоночных, например, наземных моллюсков. Тахимия заражают и губит личинки хрущей, клопов, долгоносиков, саранчевых, жуков-листогрызов, гусениц непарного, соснового и кедрового шелкопрядов, лугового мотылька, пилильчиков, яблонной моли, златогузки. Действуют мухи по-разному, в зависимости от того, с кем имеют дело – Одни откладывают яйца на теле гусениц или взрослых насекомых, а вышедшие из них личинки тахин проникают внутрь тела хозяина и питаются его тканями. Другие просто откладывают яйца до 7 тысяч. Там, где обитают гусеницы и вышедшие из яиц личинки,